Холод сквозь плотную резиновую прокладку кислородной маски вообще не ощущался. Вокруг царились зеленые сумерки, какие бывают при включенном в пассивном режиме приборе ночного видения. Напротив меня, в позе эмбриона, сидит опутанный амортизационной сбруей капитан Попов. Слева все остальные, кого удалось собрать. Всего шестеро бойцов, как я и предсказывал еще тогда. 10 часов назад. Аэродром оказался заброшенным отрезком скоростной магистрали, начинавшейся посреди поредевшего от вырубки участка тайги. Но главный сюрприз ожидал нас в начале этой импровизированной взлётной полосы. Ребята даже приостановились, настолько всех нас поразило увиденное. На взлёте Свистя двигателями стоял белый лебедь. Хотя теперь от белизны ничего не осталось, весь корпус самолёта был окрашен в тускло-серый цвет. Причём поверхность в лучах заходящего солнца словно бы дрожала, становясь то темнее, то светлей, когда её касались лучи солнца. Нас провели к длинному контейнеру, более всего напоминавшему раскрытую капсулу. более половины имели два противостоящих ряда ложементов с системой привязанных ремней. Не многословный техник в чёрном комбинезоне без знаков различия указал нам на настоящий у самой опушки леса грузовик с бронированным кунгом. Возле машины в охранении стояли в разной степени готовности 10 тяжело вооружённых бойцов охраны. Ребята, Огранявший грузовик были прикинуты так, что даже я позавидовал. Редкий даже в мирное время бронекостюмы Ратник, новейшие автоматы Аяк с интегрированным обвесом, у троих удобные кавровские ручники Барсук. В случае чего 10 таких бойцов смогут противостоять полуроте американцев. На при соответствии высшей поддержки погонят и полную сотню. Второе вышли нам навстречу, и старший в шестой раз проверил сопроводительные документы. Бумажки я дореку не убирал, потому что всё вокруг после встречи с командующим напоминало фантасмагорический сон. Изначально я приготовился к длительному рейду на перекладных к линии соприкосновения с американскими передовыми частями. Поскольку наши летуны редко появлялись в небе, и амеры чувствовали себя весьма вольготно. Переброска по воздуху стала большой редкостью. Впервые за два месяца войны мы получили полное снабжение по снаряге и выбор оружия, пусть и не слишком богатые. А теперь еще... и такой шикарный транспорт. Мне было дано задание разработать только ту часть акций, которая касалась действий группы после заброски в оперативную зону. Та же часть, что касалась заброски, по понятным теперь причинам держалась в секрете. Не мешкая, мы прошли внутрь Кунга, где еще двое техников помогли нам надеть поверх нашей собственной одежды тонкие, похожие на автомобильные чехлы балахоны из серой прорезиненной ткани. После этого нас снова повели к самолёту, где уже ждал ещё один человек, в тёмно-синей лётной форме, но опять-таки без знаков различия. Это был смогулый, коротко стриженный мужик средних лет, с совершенно седой шевелюрой, Единственной запоминающейся чертой можно считать весёлые с прищуром серые глаза. Крепко пожав мне руку, Крипич сказал: "Майор, я координатор операций от разведуправления фронта. Заветьте меня, полковник Моевский. Понимаю, удивлены и всё такое. Не надо беспокоиться, Андрей Романович. Всё учтено. Доставка, сброс и планирование в квадрате высотки Происходит автоматически, так что ничего дёргать и нажимать вам не надо. Американцы высадки не увидят и не услышат. Квадрат десантирования будет пуст. Наша линейной части произведут отвлекающий манёвр. Противник будет связан боем на другом участке фронта. Контейнеры с припасами снабжены радиомаяками, работающими на шифрованной частоте. ваших индивидуальных коммуникационных станций. Помолчав немного, майорский жёстко глянул, и глаза его перестали улыбаться. Снова сжав мою руку, прибрачание он добавил: "Но вы наша единственная возможность, майор. Отдали вам всё, поделились последним. Поезд не должен встать под разгрузку". Никак нельзя этого допустить, Андрей. В плохих фильмах принято сообщать зрителю, что раз начальство просит, а не отдаёт приказ, потеряясь через слово, то дело скорее всего гиблое. Солдат обречён, награда только посмертная и всё в таком духе. Наверняка для людей, не особо вникающих в нашу работу, так оно и есть. Войди к чёрту в зубы и сотвори чудо. Однако разочарую. Это не совсем так. Вернее, совершенно не так. Дело в том, что специфика разведки такова, что любое задание с точки зрения людей несведущих выглядит как попытка самоубийства или нечто неправдоподобное, чего в природе быть не может. Поэтому К возможной собственной гибели всегда отношусь спокойно, хотя умирать само собой не предел мечтаний, но гораздо страшнее, когда ты жив, а нужный мост не взорван, вражеская ракета успешно стартовала или какой-то там американец или француз в высоком чине продолжает отдавать приказы. Тогда гибнут те, кто в противном случае, скорее всего, выжил бы. Армия вполне может победить и без нас, однако все упирается в цену, которую она за это заплатит. Старочнее смерти для разведчика невыполненное или проваленное задание, потому что это означает бесчестье. Десанту трехсекундная готовность. Голос в наушнике прозвучал глухо и отстраненно. Три, два, один. Сброс. Никакого рывка. Капсула плавно вышла из бомболюка, вздрогнула и начала спуск по спирали. Зашипела кислородная смесь, губы пересохли, голова слегка закружилась, уши заложило. Минут 5-7 ничего не происходило. Потом капсулу дёрнуло вверх и влево. Это раскрылись тормозные парашюты. Всё ещё поറും мгновений корпус капсулы сотряс резкий удар. Привязные ремни вдавило в грудь, однако тут же сработала автоматика. Гася инерцию удара, и замок сам расстегнулся. Вся упряжь опала куда-то вниз, а потолок над головой раскрылся, и в зеленоватом свете ночника стало видна узкая полоска неба с яркими точками предрассветных звёзд. Свою раскладушку я снял с крепёжной стойки слева от кресла. Балахон располсился сам, стоило только провести указательным пальцем по продольному шву на груди, как показал техник во время краткого инструктажа. Кислородная маска тоже легко отошла, упав куда-то под ноги. Теперь я и мои архаровцы остались в том же прикиде, как и при выходе с базы. Для такой акции всегда следует одеться легко. Но учитывая предстоящий штурм, я допустил определённые компромиссы. Все надели броники тройки. Поверх шапок-масок шлемы с радиогарнитурой короткой связи. Кроме того, Клещ тащил на себе комплекс спутниковой радиосвязи. Штука эта полезная, например, в момент прохождения над нашим квадратом одного из немногочисленных наших спутников, наша коробка обменивалась с ним коротким пакетным сигналом. И тут же у меня на специальном дисплее тактического коммуникатора с ладошку величиной можно посмотреть все имеющиеся данные по перемещению мамеров в нашем районе. Дисплей монохромный, изображение схематичное, Однако штука вполне надежная. Однажды с задней бронированной крышкой мой блок словил осколок мин и даже не поморщился, не говоря уже о том, что железяка не проделала во мне дыру.